Но не успели б еще и трояние, и Гектор Могучий в башне пробить затворенных ворот и огромных запоров, если б на силу ахейскую силы своей Сарпедона сам и Геох не подвигнул, как льва на волов круторогих. Быстро герой перед грудью ставил свой щит круговидный, медный, кованный, пышно-блестящий, который художник-медник искусный ковал. На поверхности ж кожи прутьями золота часто проплел по краям его круга. Щит сей, неся перед грудью и два копия потрясая,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 Прянув во двор, похищает овцу, либо сам под ударом падает первый копьем, прободенный с дла немогучий. Так устремляла душа Сарпидона, подобного Богу, На стену прямо напасть и разрушить забрала грудные. Быстро он главку вещал Геполохову, храброму сыну. Сын Геполохов. За что перед всеми нас отличают местом почетным и брашным и полной напиршествых чашей в царстве Ликийском и смотрят на нас, как на жителей неба? И за что мы владеем Приксанфеуделом великим, лучшей землей, виноград и пшеницу обильно плодящей? Нам предводителем между передних героев Ликийских должно стоять И в сражении пылающим первым сражаться. Пусть на единый про нас Крепкобронный Ликинин скажет «Нет, не бесславные нами И царством Ликийским пространным Правят цари. Они насыщаются пищей тучной, Вина изящные сладкие пьют, Но зато их и сила дивная, В битвах они пред Ликийцами Первые бьются».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 Иль за славою сами.